В эту ночь, уже пятую по счету все началось как обычно. Я приехала следом за девой, развернулась, стараясь уложиться в рамки форчания ее мотора, вышла из машины и тихонько заняла уже привычный наблюдательный пост в удобных кустах. Выглянув, я убедилась, что героиня подозрительного романа сидит в обычной позе на обычном месте. И тут произошли изменения в сценарии. Покинув Иву, красотка вернулась к машине. Тихонько щелкнул замок крышки открываемого багажника. Что-то происходило. Сердце тревожно забилось. Может, наконец, что-то случится? Покинув укромный куст, затаив дыхание и стараясь держаться в тени деревьев, я подкралась поближе. Чья-то тень метнулась из подывы к полянке. Гарпия возилась с багажником, чем-то осторожно побрякивая. Что-то там непонятное происходило, и я должна узнать, что именно. Пусть мне это грозит даже смертью. Кто там еще, взломщик или... или марок? Но как подобраться поближе так, чтобы меня не заметили? Подойти к полянке отсюда незамеченной нельзя, значит, надо в обход. Вот тут можно проползти по песку до самых кустов, а там вдоль оврага. Соблюдая все меры предосторожности, с огромным трудом я принялась ползти к Иве, надеясь, что за шумом моря меня не услышат, если какой сучок и треснет подо мной. Форсирование трех метров заняло не меньше трех лет. И вот когда уже до оврага оставалось совсем ничего, произошло нечто ужасное. Передо мной вдруг выросла черная фигура. Железная рука, впившись в плечо, пригвоздила меня к месту, а другая закрыла лицо. «Тссс», — прямо в ухо прошипел Марок. «Тихо, не двигайся». Мог бы и не шипеть, а уж рот затыкать и вовсе не было необходимости. От ужаса я и так не могла ни двигаться, ни говорить. Одна-единственная мысль металась в мозгу. «Если сию же секунду не помру на месте, все равно в следующую мне всадят нож в сердце». Прошла секунда, а я была еще жива. «А ну, в машину!» — приказал Марок, «Быстро и без шума». Интересно, как он себе это представляет. Быстро, но без шума. К счастью, в этот момент Гитера и кто-то еще сами производили шум, занимаясь чем-то непонятным. Потом они переместились в вглубь оврага, и Марок мог спокойно волочь меня к машине, шепнув в ухо. «Да же, ножками, ножками, скорее! Двигатель не включай, я подтолкну. Включишь потом, там уже не слышно». Я даже поняла, чего он хочет. Меня не удивляло, что он все знает о моей затее с машиной, но обижало, что он заставляет меня уехать до того, как что-то прояснилось. Но у меня не было времени ни протестовать, ни подумать. Я пыталась побороть дрожь рук и стук зубов, прийти в себя, обрести хоть немного равновесия, имея в ближайшей перспективе езду по лесу, причем так, чтобы меня не было слышно. Я послушно села в своего горбунка, вывернула на твердую почву. Марок протолкал меня до самого поворота аллеи и запрыгнул на ходу. После ремонта мой двигатель работал на удивление тихо. Я тронулась немного резче, чем хотела, потому что нога напитали газа тоже дрожала, чудом не врезалась в дерево и очутилась на дороге, огражденной от событий во враге большим количеством кустов и зарослей. «Зажигай фары, теперь можно», — сказал Марок. «И не въезжай на стоянку». Я молча и послушно исполняла его приказания, но не из-за ангельского характера, а потому что просто была не в состоянии сопротивляться — Даже дышать мне удавалось с большим трудом, не говоря уже о вождении. Первый раз в жизни я усомнилась в своем правиле, что за рулем автомобиля может сидеть только тот, чье имя записано в регистрационной карточке. Я выехала на улицу. «Теперь жми», — с оживлением и задором сказал Марок. «Езжай быстрее, я покажу, куда». Последствия испуга уже начали проходить, но я до сих пор ничего не понимала. «Могу я?» — осторожно, начала я не туда, — остановил он меня прямо. «Надо добраться до рыбацких лодок. Теперь направо и налево быстрее!» «Могу я?» — узнать. «Не болтай, пока езжай быстрее!» Еще никогда он так меня не подгонял. Я ехала с дальним светом, рискуя жизнью и имуществом, с визгом шин на поворотах, не считаясь с правилами движения. Я въехала на улицу с односторонним движением, которое, к счастью, была абсолютно пустой. Меня переполняло нечто могучее». «Теперь налево», — приказал Марок. «Там нет дороги», — обиженно запротестовала я. «Все равно проедешь, поспеши». Передо мной появились дорожные работы. Я подумала, будь что будет. Машина запрыгала по каким-то кочкам. Слава богу, ненадолго, прежде чем она успела рассыпаться, дорогу преградило ограждение из сетки. Ворота были закрыты. Еще немного, и я бы ее протаранила. К счастью, Марок меня удержал. «Стой, дальше не нужно», — крикнул он, выскакивая на ходу. Он пролез через дыру в сетке и помчался вперед. Я захлопнула двери, пролезла через ту же дыру и, понятно, помчалась за ним. Некоторое время дорогу мне освещали фармашины, потом я свернула на пляж, пришлось удовлетворяться лунным светом. Впереди я увидела море, лежащее на берегу рыбацкие лодки, и силуэт Марака, на бегу перепрыгивающего через удерживающие их веревки. И как он их видел в темноте? Я спотыкалась обо все подряд. Наконец я догнала Марака, но он не дал мне слова сказать, сунув в руки лопатку с короткой рукоятью. «Копай быстрее! Подкапывай лодку с той стороны!» «Сто тысяч чертей!» — заорала я тоже шепотом. «Что все это значит? Что мы делаем? Крадем лодку?» Вопросы чисто риторические. Я и не ожидала ответа, но и не выразиться не могла. Схватив лопату, я обижала лодку и принялась освобождать ее днище от песка, действуя не хуже какого-нибудь бульдозера. И все-таки мне далеко было до Марака, от которого песок так летел. Чем уж он копал, не знаю, но лодка стала клониться в его сторону уже через минуту. Набежавшая волна сдвинула ее с места. Марок вскочил в лодку и принялся лихорадочно там возиться, бросив мне тоном приказа. «Быстрее!» Поняв, что он собирается выйти на лодке в море, я автоматически принялась изо всех сил копать в нужном направлении, то есть к воде. Сердце заходилось от усилий, я взмокла, как мышь под метлой, и уже из последних сил отбрасывала песок. Вдруг в лодке кашлянул мотор, подавился, опять закашлял и заработал ровно и не очень громко. Выпрыгнув из лодки, Марок отвязал веревку. «Подтолкни!» — крикнул он мне. «И быстрее, а то сбежит!» Отбросив в сторону лопату, я уперлась руками в борт лодки, а ногами в мокрый песок, сразу погрузившись в него по колени. Нечеловеческие силы вступили в меня, и я толкала лодку, как паровая машина, и толчками выдавливала из себя слова. «Что мы делаем? Чья это лодка? Крадем ее, что ли? Крадем, конечно. Хватит, садись. На нос надо перехватить». Теперь в песке оставался только нос лодки. Марок освободил его одним сильным рывком. «В лодку живее!» Не понимая, зачем мне надо лезть в лодку, которую мы только что украли, не имея понятия, что именно перехватить, беспокоясь о машине, оставленной без присмотра и с включенными фарами, в жуткой спешке перелезла я через борт лодки и, поскользнувшись на чешуе, врезалась головой в скамейку, чуть не вышибив себе зубы. Оттолкнув лодку от берега, Марок вскочил в нее и сел за руль. Старая рыбачья лайба, чуть покачиваясь на волнах, величественно развернулась и помчалась вперед не хуже иной яхты. Мною овладела паника. «Что я делаю?» Украла лодку, а теперь пытаюсь под покровом ночной темноты тайно покинуть родину, оставив там дом, детей, все имущество, начатую книгу, пишущую машинку, сумку с документами, неразгаданную тайну бриллиантов, а главное, бедную машину с включенными фарами. И ведь говорил полковник, всопот, но не дальше. Нет, ни за что. «Останови лодку!» — диким голосом крикнула я Мараку. «Не поеду! Не желаю!» «За границу меня илегально пустят!» «Вон там плывет человек, которого я ищу уже двадцать семь лет!» Ледяным голосом ответил Марок, глядя в непроницаемую тьму у меня за спиной. «Плывет на надувной лодке к кораблю, который ждет его на рейде. До корабля ему ближе, чем нам. Мы должны его перехватить!» Я оглянулась. Впереди расстилалась мерцающая в лунном свете водная гладь, и ничего больше, сколько я не всматривалась, различить не удалось. Вид был даже живописным, но прояснял немного. В мозгах все еще была каша. «Что за человек, ради бога? Откуда ты знаешь, что он плывет на надувной лодке?» «Поганая скотина и гениальный преступник. Я видел, как он начинал ее надувать. Ты тоже видела. Ты же там была!» «Я ничего не знала. Ты на меня напал, когда я шла посмотреть». «Что за каша заварилась, матерь божья? Там был этот взломщик, который упер бриллианты. Что общего со всем этим имеет Дива? Почему ты не поймал его на берегу? Почему мы должны теперь гоняться за ним по морю?» «На берегу я ничего не мог сделать. Он вооружен и готов на все. Она тоже. Откуда ты знаешь про взломщика?» «Как откуда? Он оставил следы, я их запомнила. Это он бежит?» «Нет, тот, кто бежит, ее отец. Отодвинься в сторону и сядь ниже». Окончательно сбитая с толку, я пересела на борт. Марок нетерпеливым движением спихнул меня вниз, прямо в рыбью чешую. Лодка с аритмичным рокотом шла вперед, и я, не отрываясь, всматривалась в подвижные отблески, не думая ни о чем, чувствуя только, что мой шок превращается в подъем и горячечное напряжение. Марок выглядел как вождь викингов, плывущий отомстить врагу. «Вон!» — вдруг сказал он. «Видишь? У меня чуть глаза не повылазили». Далеко впереди мне, наконец, удалось заметить маленькую исчезающую точку. Еще дальше на горизонте смутно вырисовывалось что-то большое, черное, неподвижно лежащее на воде. Судно без огней. «Успеем! Перережем ему дорогу!» «С корабля к нему поплывет моторка?» Забеспокоилась я, представив себе зрелище морской битвы, в результате чего мне, несомненно, пришлось бы искупаться. «Они к нему ближе нас!» «На корабле сейчас ослепли, оглохли и стали идиотами. Он мог доплыть и сесть, но так, чтобы об этом никто не знал. Теперь уже нет. Увидишь, как они начнут собираться через минуту. Они оставят его на волю судьбы». Точка подросла и превратилась в человека, гребущего на лодке, плохо видимого в свете луны. Черный корабль был все ближе, Марок целился между ними. «Теперь ты должна быть абсолютно послушной». Сказал он таким тоном, каким до сих пор со мной не осмеливался заговорить ни один мужчина. «Ты должна сидеть внизу и не выставлять голову из-за Тебе вообще нельзя двигаться. И держись, я хочу его протаранить». Мои волосы снова стали дыбом. «С ума сошел!» Со страхом запротестовала я. «Хочешь убить его в воде? Он же утонет! Я ничего не увижу! Я должна корчиться на рыбьих кишках? Вниз!» «Чокнулся!» «Вниз!» Я послушно сжалась и склонила голову. Он тоже опустился ниже, глядя вперед вдоль борта. Я ощутила, что прилепилась коленом к смоле. «Рассказывай хоть что происходит», — Раздраженно потребовала я. «Что он делает?» «Уступает нам дорогу. Он думает, что эта рыбацкая лодка плывет на промысел и хочет, чтобы все было в порядке, чтобы никто его не трогал. Будь внимательна, потом пересядешь за руль. Он один без нее. это хорошо». Потом схватишь руль. Ну, держись!» Резким движением Марек оттолкнул руль в сторону. Лодка выполнила резкий поворот влево, потом вправо и силой врезалась в надувную лодку. Раздался крик, треск, мощный всплеск. Марек сбросил скорость и бросился на нос, крикнув мне. «Хватай руль! Лево, лево руля!» Я вскочила, но поскользнулась на рыбьих внутренностях и опять шлепнулась, на четвереньках пробралась к корме и вцепилась в руль. Вода у лодки бурлила. Продырявленная надувная лодка плавала вверх дном. Вот показалась голова человека. Совершенно спокойно, не подгоняя меня, Марок подождал, пока я, описав круг, подошла ближе. Какой-то штукой на леске, напоминающей растопыренные когти, подцепил останки надувной лодки и стал подтягивать ее к борту, а на плывущего в нескольких метрах человека даже не обратил внимания. При виде такого хладнокровного убийства я не выдержала и душераздирающе закричала — он же утонет а помнишь что ты делаешь то что надо не утонет не беспокойся на нем специальный костюм видишь как рванул к кораблю думает еще не все потеряно напрасно надеешься голубчик не волнуйся от меня он не уйдет крепко завязав леску на корме он отобрал у меня руль аемеф от ужаса я наблюдала за тем как он направил лодку вслед за плывущим человеком обогнал его и заградил дорогу к кораблю Человек что-то кричал, но за шумом мотора слов нельзя было разобрать. Видимо, слабее он попытался ухватиться за болтающуюся у нас за кормой надувную лодку, но не получилось. Марок описал еще круг, притормозил, вплотную подойдя к пловцу, и ловко, как лассо, бросив еще одну леску, зацепил его за ногу. «Я обеими руками вцепилась в борт лодки», Что он делает, Езус Мария? А это чудовище у руля приспокойненько развернуло лодку и полным ходом направило ее к берегу. За лодкой в воде тянулись утопленник и его лодка. Как Марек мог такое сделать? Совершил хладнокровное убийство и теперь возвращается к берегу с телом жертвы и свидетелем на борту. Теперь уж у него нет другого выхода, как прикончить и меня. А преступник, взглянув на жертву, сбросил скорость. «Пожалуй, с него хватит». Но что ты на меня так смотришь? Другого выхода не было. А так он даже не успел вытащить пушку. У меня не было ни малейшего желания рисковать ни твоей, ни своей жизнью. А оставь я ему хоть секунду, уж он успел бы воспользоваться оружием, а потом и нашей лодкой. Можешь быть уверен, так бы оно и было. А сейчас, когда он вдоволь нахлебался воды, можно его спокойно втянуть в лодку». Остановив лодку, Марок за леску подтянул утопленника к борту и, без особого труда, вытащив из воды безжизненное тело, швырнул его на дно. Расстегнув молнию мокрого скафандра, он торжествующе воскликнул. «Ну что я говорил? Видишь?» «Ничего я не видела. На дне лодки было темным темно. Скользя по мокрой чешуе и рыбьим внутренностям, я подползла поближе и вытаращила глаза, стараясь разглядеть, несомненно, что-то важное. Марок сжалился». И посветил мне фонариком. В его свете я увидела во внутреннем кармане скафандра утопленника черный предмет — рукоятку большого пистолета. Всунут он был с таким расчетом, чтобы выхватить одним движением. Марек сам не прикоснулся к рукоятке и мне не позволил. «Видишь, торчит. Не поместился в кармане, потому что на ствол надет глушитель. Снисходительно, как маленькой, — объяснил он. «Можешь быть уверена, уж этот мерзавец успел бы воспользоваться им». «Не окунись он сразу в воду. Специалист высокого класса. С ним надо соблюдать предельную осторожность. А теперь садись за руль и держи курс к берегу. Я займусь мерзавцем. Надо откачать из него немного воды, как бы не сдох». Меня стала бить нервная дрожь. Стуча зубами, ухватилась я за руль и направила лодку к рыбацкой пристани. Марок принялся спасать утопленника, тиская и выжимая его довольно бесцеремонно, но зато эффективно. Вспомнив о черной громадине корабля, я оглянулась. Осветившись немногочисленными огоньками, она медленно удалялась. Утопленник проявил первые признаки жизни. Он вдохнул воздух, закашлялся и с хрипом и стонами принялся извергать из себя воду. Далеко в море послышался звук мотора, вскоре заглушивший наш. Прямо по носу, на берегу, там, куда я держала курс, замелькали огоньки. И это последнее наблюдение встревожило меня больше всех остальных. «Оставь покойника и взгляни, что делается!» — нервно крикнула я. «Должно быть, обнаружили кражу лодки! Что делать? Пристанем в другом месте?» Утопленник совсем ожил и мог уже дышать самостоятельно. Связав его все той же леской, Марк поднял голову и огляделся. «К нам идет моторка пограничников», — информировал он с совершенно непонятным спокойствием. «А на берегу должна быть милиция. Интересно, чего они там копаются?» «Ага, тоже, наконец, отчалили и тоже двинулись к нам. Рановато немного, надо, да что поделаешь. Впрочем, попробуем их опередить». Было видно, как с рыбачьей пристани отчалили две лодки и направились в открытое море. Наверное, намеревались перерезать нам путь в Швецию. Со стороны к нарастал гул мотора. Отобрав у меня руль, Марок вдруг резко изменил курс, и теперь мы неслись прямо к берегу, кратчайшим путем». Милицейские лодки за нами немного посомневались и тоже сменили курс. Одна из них направилась следом за нами, а вторая двинулась вдоль берега навстречу пограничному катеру. Все три плавательных средства были еще довольно далеко от нас, а берег — вот он, совсем рядом. Через минуту наша лодка зарылась носом в песок. — Займись надувной лодкой, — приказал вождь викингов, выволакивая из лодки утопленника. — Вытащи на берег и внимательно осмотри. Справишься? Быстрее, пока тени подоспели. Вот, возьми фонарь. Пришлось довольно глубоко войти в воду, опять налилось в сапоги. Но да все равно, ноги давно промокли. Очень раздражала смола. Не знаю, откуда она взялась в рукавах плаща и на подкладке, я то и дело к ней приклеивалась. С нудовной лодкой я позволила себе обходиться без всякого почтения. Впрочем, от нее и без того мало что осталось. С трудом вытащив ее на берег, с трудом перевернув вниз дном, я посветила фонариком и обнаружила внутри какой-то пакет в целлофане. Вытащить его не могла, он словно приклеился к борту. Этого еще не хватало. Все раздражение минувшей ночи обратилось на еще одно препятствие, и я рванула его с такой силой, что борт лодки распоролся до конца, а пакет оказался у меня в руках. Как дикий зверь свою жертву, так я растерзала несчастный пакет. Как дикий зверь вонзает клыки в мясо жертвы, так я когтями разодрала целлофан. Еще одну упаковку и обнаружила внутри следующее. Какие-то бумаги, две небольшие металлические коробки, плотно забитые кассетами от фотоаппарата, пару мужских ботинок, зубную щетку, электробритву и небольшой, но очень тяжелый кожаный мешочек, чем-то набитый. Интересно, чем? В мешочке на самом верху лежал спичечный коробок. Обычный коробок спичек за 40 грошей. Совсем не то ожидала я увидеть. Опять непонятный сюрприз. Сколько можно? Всю ночь сплошные сюрпризы. скрежеща зубами от злости, придерживая подбородком фонарик так, чтобы свет его падал мне на руки, я раскрыла коробок. Сильный резкий блеск буквально ослепил меня. В спичечном коробке, уложенные тесными ровными рядами, сияли бриллианты, каких свет не видел. Точнее, каких мне не приходилось видеть даже на выставках знаменитых западных ювелирных фирм. Забыв обо всем на свете, не думая, что делаю, я вытряхнула их на ладонь и пересчитала. Ко мне было ровно двадцать шесть. Внезапно я испытала какое-то странное спокойствие. Исчезли напряжения и тревоги этой безумной ночи, перестали дрожать руки и нервно биться сердце. Не торопясь, я сложила бриллианты обратно в коробок, даже переложив их кусочками лигнина, как было раньше. Руки освободились, и я смогла взять в одну фонарик, потому что подбородок у меня совсем затек, а плечо скривилось, боюсь навсегда. Посветила внутрь кожаного мешочка и в глаза опять ударил яркий золотой блеск, не слабее бриллиантового. Надо же, какое богатство! И с какой варварской беспечностью, брошенное на волю волн! Сунув на прежнее место коробок, я крепко стянула завязку мешочка и оглянулась на Марака. Тот как раз повернулся ко мне, усадив бывшего утопленника на песок, спиной оперев его о нос лодки. «Ну, что ты там нашла?» «Драгоценности и разные другие вещи», — ответила я, опускаясь на мокрый песок. После смолы и рыбьих внутренностей уже ничего не страшно, а ноги меня больше не держали. «Драгоценности? Еще какие? Я бы сама с такими сбежала. И бриллианты-басеньки те самые, что я украла. Смотри, люди бегут». «Что сейчас будет?» «А ничего не будет», — ответил этот человек с поразительным легкомыслием, чем-то чрезвычайно довольный. «Сложи все, как было. Я узнал все, что меня интересовало. Могут теперь забирать». По берегу к нам бежали какие-то люди. В песок рядом с нашей лодкой ткнулась моторка. На пустынном дотоле пляже вдруг началось форменное столпотворение. Сразу же за моторкой причалили два катера. Пограничников, милиционеров и рыбаков столько клубилось на маленьком пятачке песка, что яблоку негде было упасть. Не знаю почему, но у меня создалось впечатление, что каждое ведомство представляет свои интересы, не совпадая с коллегами. Причем все одновременно добивались друг от друга информации, что же произошло в море и здесь, на берегу. И обвиняли друг друга в злостном сокрытии этой информации. Словом, садом и Гамора. «Скромно, стоя в сторонке, я терпеливо ожидала, когда же нас с мароком схватят, закуют в кандалы или хотя бы наденут наручники и бросят в застенки, и молилась Богу, чтобы это случилось поскорее, еще до того, как разъяренные рыбаки разорвут нас на части». Особую тревогу вселяло соперничество милиции и погранвойск в отношении бывшего утопленника. Каждое ведомство предъявляло на него свои права, приводя аргументы не для печати – Уж не знаю, чего они так яростно спорили, наверное, были основания. Казалось, вот-вот от слов они перейдут к делу, и тогда верх, безусловно, одержат войска, так как с ними были собаки. И вдруг все как-то сразу стихло. И я пропустила момент, когда ведомства пришли к соглашению, и до сих пор не знаю, на какой почве. Пограничники уступили, поле боя осталось за доблестной милицией». помогая друг другу прямо-таки с чисто версальской вежливостью, обе только что враждующие стороны столкнули на воду средства, в том числе и нашу лодку вместе с нами, и вся флотилия направилась к рыбачьему причалу. И там, наконец, прозвучали обращенные ко мне сакраментальные слова. «Пройдемте». Наверное, именно это и требовалось, чтобы выбить меня из состояния отупелой остолбенелости. «Откуда только взялась была энергия?» Разъярённой кошкой вскочила я на ноги. «Ну уж нет. Это вы со мной пройдете К машине, вон она стоит. И подтолкнёте как следует. Аккумулятор, небось, совсем сел».